63. -е. Поездка в Прагу все расставила по местам. Вернее, демаркационную линию провела до и после. Встряхнулся. Тамошние русские таскали повсюду, в самую гущу тусовки угодил. Вернулся. Дом не показался пустым. Он был обычным, таким, как всегда. Здесь когда-то приземлялась Сью, потом Марина. Теперь не стало никого. Но в этом отсутствии народных тел обнаружилась позабытая прелесть. Безусловная свобода, спокойствие. Встретил марокканку, даже не захотелось ее уламывать. Забросил удочку. Заходи, есть море фильмов. Она, давай невинность изображать, к ее удивлению настаивать не стал. И то явится эта Азиза, а через полчаса нахлынут братья. Мохаммед, Ахмед и Хамид. У каждого в руке по бейсбольной бите. Возвращаясь от адвоката, размышлял. А если Маринка пожелает вернуться? Хотя трудно себе представить, что она после двухэтажного дома, пятой бэйхи и шастыньи по ресторанам воротится в Нуази щихлебать. Это же прозрачно. Будь макаронник покладистее, не устроила бы она концерт. Хотел сказать, что сюда ей дорога заказана, единожды солгавшей, кто тебе поверит, но она заливалась слезами. не стал да не думал что она такая дура уйти непонятно кому перед продлением документов это конечно можно назвать экзальтацией артистки, но уж больно артистка глупа оказалась пообещал сходить с ней в префектуру еще примется с разводом тянуть на зло, а ушлет на родину так ищи ветра в поле. телефонный звонок в полночь.